Глава 20, Что требуется для начала любого сражения? Вдохновляющая речь, приказ командующего или красивая отмашка мечом. В нашем случае хватило голодного демона, что не выдержал и первым побежал через все поле боя в сторону противника. Подданные на осколки не отличаются дисциплиной и зачастую подвержены таким унизменным инстинктам, как голод и жажда убийства. Сила хаоса выдернула под стены города всех воинственных существ осколка. Собравшаяся Орда пока еще не понимала, как оказалось здесь, и в растерянности оглядывалась по сторонам, ожидая команды высших демонов. Кроме одного существа. Мелкий имп бежал, высунув язык отчасти при виде толстого гремлина на другой стороне поля, но не пробежал и сотни метров, как его разорвало на части от десятков заклинаний и выстрелов орудий. Это и стало началом сражения». Стены города достойно выдержали первый массированный удар артиллерии и магов противника. Если быть точнее, то выдержал купол над городом. Во вспышках многочисленных взрывов, переливающийся от энергии купол над головой, выглядел невероятно красиво и надолго притягивал взгляды собравшихся на площади демонов. Держал городскую защиту варгус, подняв посох высоко вверх, при этом черпая энергию напрямую из горнила. Мои дьяволы и сукуба что искусно дела за нас своих двоих знакомых, навесив на себя иллюзию дьяволицы, были рядом со мной и ждали указаний. Знать бы еще самому, чего ожидать от незнакомого противника. — Вам нужна моя помощь, лорд? — с придыханием спросила Сукуба, стараясь при этом показать себя с выгодного ракурса. — Природу демониться не изменить. Мне нужна информация, — собрела. Кто такие, почему выбрали именно нас, и когда ждать новых гостей? Действуй! «Считайте, что вся необходимая информация у вас уже есть», — исчезла Сукуба во вспышке портала. Скоро темница Сабрилы пополнится новыми игрушками. Заранее сочувствую тем неудачникам, что окажутся в ее нежных ручках. Оставшиеся двое дьяволов ждали указаний. «Дьяволы — элита любой армии хаоса, и очень жаль, что у меня нет возможности похвастаться большим количеством сильных демонов». «Кассий, отведи женщин и детей в безопасное место». Ополчение изрожденных демонов и стражники пусть пока останутся во второй линии обороны. Дангас, ты поведешь в атаку всех призванных демонов. Ударь сразу же после волны низших. Орудия врага должны замолчать. Я вырву сердца врагов, а их искры будут блистать в вашей сокровищнице, лорд. Загорелись огнем глаза моего бывшего соперника за власть над осколком. Самое важное в работе правителя и любого другого крупного руководителя — Найти идеальное место для применения талантов подчиненных. Дьявол, чья ярость хорошо известна на осколке, лучше всех справиться с этой задачей. Повинуясь вашей воле, лишь хочу напомнить, что у вас всегда есть возможность разрушить горнила для уничтожения противника. Но в таком случае наш осколок будет обречен. Решать вам, лорд. Поклонился мудрый дьявол. Вместе со словами Кассия гигантский летающий корабль наконец полностью воплотился на Осколке. Треск пространства от проламывающего небосвод корабля был не так страшен по сравнению с залпом из необычных орудий, расположенных на палубе и верхних надстройках. Залп из пушек накрыл орду демонов у стен города, размазывая ошметки тел тонким слоем по земле. Призрачные осколки после взрыва снарядов разделялись на сотни более мелких капель, что прожигали толстые шкуры демонов и оставляли после себя страшные раны. Одновременная смерть многих сотен созданий хаоса никак не повлияла на моральное состояние моего войска. Орда из множества различных тварей с яростным ручением и воинственными кличами бросилась на врага, обильно рошая по пути землю своей темной кровью. Гончие, прижимаясь к земле, неслись на огромной скорости под предводительством более мощных церберов и первыми вкусили кровь врага, вцепившись в горло пехотинцев. Более многочисленные импы радостно верещали при наступлении и умирали, в чем, собственно, и была их основная задача. Рогатые демоны, что составляли основу любой армии хаоса, двигались во второй линии, готовые прорвать оборону противника. Третья линия состояла из более медлительных существ хаоса, что должны были по задумке завершить разгром врага. Привычная тактика была нарушена дьяволом Дангасом, что телепортировался в середину вражеского строя и сходу разрубил на две части вождя Минотавров. Следом за дьяволом из портала вышли изверги, расширяя плацдарм в центре построения противника. Закованный в шипастую броню и пылая огненной аурой, дьявол уверенно вел отряд извергов вперед, размахивая огромной секирой. Войско противника было неоднородно в своей масти. В одном строю находились жуткие чудовища и самые бездны Астрала, Механические големы и пехотинцы с тяжелым огнестрельным оружием. А рядом с ними вполне миловидные девушки с длинными луками и массивные бугаи с звериными лицами. Сборная солянка из множества раз вполне уживалась друг с другом. Слишком мало информации, чтобы делать какие-либо выводы. Среди врагов особенно выделялась раса низкорослых гремлинов. Сами я лично с ними никогда не сталкивался, но описание данных существ читал в книгах, во время обучения в магической академии. Любители различной механики, они традиционно сидели за рычагами различных артиллерийских орудий и машин, что сейчас как раз наносили больше всего проблем демонам. Мы, в свою очередь, не могли похвастаться артиллерией и мощными заклинателями. Да, среди инкубов и суккуб достаточно магов, но это хорошие середнячки, что не дотягивают до уровня моих худесников в дружине. Казалось, враг просто выкосит ряды демонов бесконечным обстрелом артиллерии. Как вдруг вспыхнул еще один портал высоко в небе. Золотая точка в окружении собратьев быстро увеличивалась в размерах. Користрим с драконами своей стаи обрушился на позиции армии противника. Признаюсь, был неправ, когда говорил о малой эффективности драконов в условиях больших сражений. Два десятка драконов стоят целой армии. Потоки пламени и стихийных заклинаний вносили опустошение не меньше, чем артиллерия. Золотой дракон Каристрим успевал повсюду, уничтожая чудовищные порождения Астрала. Острые когти легко вскрывали броню монстров, а от яркого пламени невозможно было скрыться даже под магическими щитами. Десятиметровая гидра пала под ударами двух золотых драконов, что вырывали из живучей твари огромные куски плоти. Но мы рано обрадовались. Очередные вспышки порталов и вскоре Харристрим со своей стаей нашел достойного противника в виде черных, как смоль драконов. «Как хорошо, что у нас есть кому встретить новую напасть!» Возвещающийся даже над гигантами голем с легкостью рубил извергов, пока не встретился с Дангасом. Пламя дьявола было бессильно против неизвестного сплава, как и острая секира не могла прорубить себе путь. Лишь поле искажения превратило голема в кусок бесформенного металла. Для того, чтобы выйти за стены города, Мне потребовалось лишь небольшое усилие мысли. Все-таки приятно быть дивом. Осматривая поле боя, я не переставал использовать собственные способности для нанесения максимального урона противнику. Поля искажения превращали часть орудий в металлолом, а капли хаоса знатно проредили тяжелую пехоту прорыва с огнестрельным оружием. В то же время, каким бы сильным я ни был лично, количество бой противника особо не уменьшалось. Враги умирали, на их месте появлялись новые во вспышках порталов. Неизвестно, какими резервами обладает противник и сколько у него энергии для переброски войск, но горнила постепенно уменьшала свои запасы. Кроме полевой артиллерии, не меньше урона наносила корабельная. Гигантский летающий корабль представлял наибольшую опасность, полностью сосредоточившись на разрушении купола. Попытки уничтожить объект натыкались на мощную защиту. Летающие демоны, что атаковали корабль со всех сторон, падали вниз от выстрелов противообордажной команды. Резкая вспышка ярости и злобы рядом. Леонид, про которого я на время забыл, копил все это время в себе гнев и, наконец, нашел, на ком можно выпустить пар. «Я убью вас всех, твари, ненавижу!» Поймав демона, который выглядел как обтянутый кожей скелет Верны, Леонид несколькими ударами заставил транспорт ему подчиняться после чего полетел напрямую к кораблю, сгорая от гнева. К примеру моего бывшего командира личников последовало несколько сильных демонов, у которых поступок Леонида вызвал одобрение. Очень вовремя. Яркая вспышка ненадолго ослепила все вокруг, полностью превратив в пепел окружающих меня демонов. Щит силы резко просел, но для того, чтобы убить меня, требуется нечто более мощное. Капитан Фарион «Тусклая звезда» Решил вмешаться лично в битву, не спеша передвигаясь по полю битвы в мою сторону. Длинный до пола плащ из шкуры неизвестного существа и светящийся браслет на левой руке, а в правой покачивалось короткое пехотное копье. Ухоженная светлая бородка с усами на худом и темном от загора лице терялись на фоне алчного блеска глаз. Капитан уже подсчитывал добычу и явно думал только о победе. Пиратам мне еще тут не хватало». По словам Каристрима, персонаж легендарный и успел захватить и разрушить немало астральных холодов различных лордов. Что ж, надо оказать достойный отпор, иначе количество желающих пограбить будет только увеличиваться. Кракена мне в палубу. Он остался жив после моего удара, резко прокричал с помощью магии пират. Похоже, сегодня будет хорошая битва. Эй ты, лорд, так и будешь прятаться за спинами своего мяса? Лови. Резко переместившись к извергу, он нанизал его на копье и с нечеловеческой силой бросил в мою сторону. Упавшая рядом тело демона миг растеклось синей лужицей. Необычное приглашение на поединок. Я не стал заставлять себя долго ждать. Горнило постепенно угасало, и долго купол не продержится. Поэтому поединок — не самый плохой вариант для спасения жизни рожденных демонов. Форма лорда с двумя кривыми холенками впечатлила противника, как и мое быстрое перемещение без капли энергии хаоса. «Демоны нередкие гости в Австралии, но здесь я печенкой чую, и не все так просто. Ты кто такой? Хотя без разницы. Сколько я вас уничтожил, мне уже давно можно храм в светлых мирах возвести». Широко улыбнулся пират, сверкнув белоснежными зубами. Копье капитана с резким шипением выстрелила вперед и оказалось в захвате моих клинков после чего так же быстро вернулось в исходное положение. Неспешное движение по кругу и новая атака, с таким же результатом. — Молчаливый ты, демон. Обычно про вечные муки и столетия пыток рассказываете, — нисколько не унывал капитан. — Впрочем, я уверен, в темницу палачей ты запоешь, как птица. Фарион, активируя заклинание, резко выбросил руку вперед, и вокруг меня закрутились столбы из поднявшегося пепла. Свист рассекаемого воздуха... Я резко переношусь за спину противника, чтобы избежать действия странного заклинания и нанести удар клинками. Капитан пиратов, ускорившись, увернулся, а поле искажения наткнулось на щит и отскочил обратно в меня, чтобы сгореть уже в моем щите. — Непростой противник. — Зато ты слишком охотлив для пирата. Надеешься на пощаду? Зря. Столбы пепла превратились в призрачные клинки. Что сильно мешали одновременно использовать заклинания и наносить удары клинками. В ответ я атаковал капитана не точечно, а площадными заклинаниями, которые постепенно источивали его щиты. Люблю интеллектуальные беседы. В этом есть определенный плюс долгих походов. Как-то раз я даже. А! -а, -а, -а раздался дикий крик сверху. Разбившийся от падения рядом с нами пират заставил поднять глаза вверх. А там происходили не менее интересные события. Демоны во главе с Леонидом устроили настоящую резню. Черная фигура демона мелькала тут и там на невероятной скорости. Просто резня хлинками без каких-либо применений и заклинаний хаоса, впечатляла. Дальше события нарастали еще стремительнее. Серия раздавшихся взрывов на корабле и прыгающий вниз Леонид, что в последний момент вцепился в крыло Виверны. Мой командир личников в своем стиле. Череда взрывов не прекращалась, а это значит, Леонид нашел, как взорвать иномирные снаряды. Пора им не ускориться. Способности лорда демонов в мире с горнилом позволяли ей сколько угодно сражаться и держать щит. Вот только у меня был непростой противник, да и горнила с активной помощью Варгуса уже показывала дно. Не хотел этого делать, но придется. Стихия Земли помогла создать пробой защиты, что ополовинил личный щит Фариона и сбросил огрызки зеркального. Удивленный капитан что-то нажимал на браслете, но поздно. Перст смерти, высшее заклинание некромантов, которое я смог прочитать в дневнике моего учителя Дерека, проявило себя на бывшем куске мира хаоса. Активированный артефакт пирата выбросил белоснежный луч, что столкнулся с некротической энергией высшего заклинания. Взрыв. Отбуйство энергии нас раскидало в разные стороны, а поднятая буря еще долго не стихала, и стремилась уничтожить все на своем пути. Лишь только духовная энергия, влитая в щит силы, помогла мне выжить. «Ты!» — обвинительно указал на меня пальцем, державший оторванную полокать руку капитан. «Русалку мне в кровать. Почему ты сразу не сказал, что один из ее любимчиков?» «Братья, уходим! Не будем кликать беду и звать костлявую! Корабль-то зачем уничтожили? Он как целый остров стоит! шуты ты, одно разорение!» Мрачный капитан, плюнув напоследок на землю, пропал во вспышке портала. А вскоре все его воинство начало исчезать вместе с ним. Через минуту поле боя опустело, как будто ничего и не было. Лишь только серая земля после сражения стала красной, как небо осколка. Да и горы трупов с уничтоженными орудиями говорили о грандиозном сражении. Проверку демоны осколка» прошли успешно. И, возможно, пару десятков лет больше никто не решится повторить набег. Если повезет. Астрал поистине опасное место, если в нем обитают такие силы. Проблемы асуров и демонов уже не кажутся столь значительными. Вновь принявший человеческий облик Харистрим, с самодовольным видом осматривал до сих пор местами горящее поле битвы и трупы, поверженных им врагов. Черные получили по заслугам. Больше не будут лезть не в свое дело, скривился дракон. Наш договор в силе. Я не отказываюсь от своих слов. Спасибо за вашу помощь. Расскажешь, что в тебе увидел капитан Фарион? Обычно он уходит, когда потери составляют больше половины, а тут еще даже свои резервы не использовал, не говоря уже о союзниках и других вольных капитанах. Может, просто передумал или вспомнил, что дома есть срочные дела? В мирах хаоса страх рано или поздно приходит ко всем. Хм. Как-то капитан Фарион объявил войну сразу десяти астральным лордам. Страх и адекватность — это точно не про него. Хм, похоже, ты становишься опасным противником, маг. Ладно, пожинай плоды победы, а нам пора возвращаться. Плоды победы — громкое название от горящего остова летучего корабля и раскиданных по полю боя тел врагов. Хорошо, хоть искры мертвых демонов отправились обратно в горнило и скоро вновь обретут жизнь в новых ипостасях. «Кстати, про искры. Возможно, демоны порадуют уловом. Нет, сейчас не до трофеев. Пока не передумал, надо сделать то, зачем я сюда пришел». «Какие будут приказы, лорд?» Разобравшись с первичным осмотром трофеев с поля боя и редкими пленными, Кассий ждал дальнейших указаний. «Проконтролируй мое состояние в глубокой медитации. В случае необходимости или при долгом отсутствии, выдерни меня призывом через горнило. Будет исполнено. Вашей медитации ничего не помешает. Поклонился и скрывая улыбку, и начал раздавать приказания инкубам из городской магической гильдии. На осколке меня ждало еще одно важное дело. Здесь я скрыт от взгляда богини смерти и могу без лишних взглядов сделать первый шаг в неизвестность. Тот шаг, который я так долго откладывал. Блистательный королевский дворец Парижа за последние годы претерпел множество изменений. Сначала он был частично разрушен армией Гальбиона, затем на его состоянии сказались бесконечные мятежи и попытки закрепиться на троне франкскими герцогами. А после всего этого еще появились асуры. И, как ни странно, именно инопланетная раса дала дворцу новую жизнь. Старшая жрица Асилиана, как и многие представители своего народа, обладала редким чувством красоты. С помощью расовых способностей и технологий дворец был превращен в образец искусства культуры асуров. Восстановленные стены из белого мрамора утопали в безумно ярких цветах, а высаженный вокруг дворца лес хорошо прижился в новом месте, как и некоторые экзотические животные. и пение удивительных птиц все это превращало дворцовый комплекс в сказочное место. В ажурных беседках, что спрятались в тени деревьев, не смолкали голоса асуров, радующихся привычному виду леса. Из плацдарма для дальнейшего наступления на сердце Королевство Франков неожиданно превратилось в Королевство Асуров. Команды кораблей флотилии устраивали невероятные интриги за право отдыха на планете. «Моя королева, ваши глаза сияют подобно звездам на небосклоне. От вашей улыбки мое сердце останавливается, чтобы через миг вновь радостно забиться. О, как я счастлив, что могу видеть вас!» Молодой дворянин разливался соловьем, а в его глазах плескалось обожание. Биохимический коктейль, что принимали все люди в качестве добавки к пищу и питью, вызывала любовь и преданность. Старшая жрица Селиана довольно усмехнулась. Теперь она королева. В лучах славы и любви миллионов она меняет самцов после каждой ночи, а очередь не уменьшается даже после слухов о смерти избранников. Лучшие людские поэты слагали ей стихи и пели песни. Она так привыкла к своей роли, что ненадолго даже позабыла о своей основной миссии. Но этот мир позволил отдохнуть после долгих походов и испытаний. «Позже я обязательно послушаю твои новые стихи, милый Жак. Прости, на сегодня меня ждет много других дел». Стражи в тяжелых доспехах повернули головы к расстроенному дворянину, давая понять, что аудиенция закончена. Смешно, но свою охрану она поменяла полностью на людей. За год исследований жрицы Асуров составили свое мнение о местном населении. В отличие от представителей своей расы на других планетах, здесь люди были более физически развиты и куда агрессивнее, с быстрой приспосабливаемостью к изменяющимся условиям. Последние биомодификации и вовсе делали из людей совершенных воинов, готовых умирать по одному только приказу. Биотехнология Асуров и энергия жизни – способны изменить всю планету до приемлемых условий вхождения в общую цепь миров. Местному населению оставят лишь немного места для жизни, чтобы обслуживать Асуров. Все, как и в других мирах. Пора отдохнуть. Позовите ко мне графа. Хотя нет, сегодня отдохнуть не выйдет. Тяжело вздохнула Ассилиана. Появление у дверей в тронный зал офицера тактика, что все время проводил на флагмане, резко испортило настроение королевы. «Старшая, прошу прощения за то, что отвлекаю вас, но у нас срочные новости. Наши агенты в Центральных Мирах только что передали послание по гиперсвязи. Флотилия матери Саурин совершила прыжок в гиперпространство. Примерное время прибытия к нам в течение месяца по местному времени. В составе флотилии Титан, личный флагман матери Саурин с подкреплением в виде алмазной гвардии. Гнилая старуха никак не успокоится». Колонистов к нам никто и не собирался отправлять. «Она хочет украсть мой мир, тварь!» Разъярилась Сесилиана и с яростью выплеснула энергию жизни, от чего охрана с криками боли упала на колени. Такой уютный и привычный мир трещал по швам. У нее хотят забрать главный приз в жизни, что выпадает только одной из сотен тысяч жриц. «Мы выступаем?» — тактично спросил Кангалеон. «Да, пора взять свое». Строна стала жесткая жрица. мы должны успеть овладеть центральным артефактом до прибытия старухи и ее кораблей уровень энергонасыщения мира недостаточен для наших сильнейших химер а простые воины будут быстро терять свои боевые качества вместе с жизнью нам не требуется чтобы высшие химеры и воины жили вечно достаточно победить в одном сражении нет времени больше ждать отдайте приказ к началу развертывания войск и подготовки к общему залпу из всех орудий. Корабельные энергонакопители и так на пределе из-за активной работы лаборатории. мы... Увидев яростный взгляд старшей жрицы, офицер замолчал и склонил голову. «Как прикажете?» «Плевать на то, что будет дальше. Это ее мир. Она его заслужила, как никто другой. «Кангалеон, выпускайте лунного зверя. Его время пришло».